Страница 207. Очерк 4. Школа и просвещение. Глава 1. Православная школа Древней Руси. Разница взглядов на образованность Древней Руси. Грамотность старинного духовенства. Советы Геннадия и решение Стоглавого собора. Решение собора 1666-67 годов. Постепенное расширение понятия об образовании. Грамматика и свободные знания. Программа православной школы в Юго-Западной Руси. Киевская академия. Взгляд на чтение и на свободные знания в Москве. Попытки устройства школы в Москве под влиянием прений о вере. Возобновление этих попыток под влиянием борьбы с расколом. Школа Полоцкого и направление Славяницкого. Полемика их учеников по поводу латинского и греческого языков. Решительная борьба при Федоре и компромисс. Латинская школа с греческими преподавателями. Академия как средство борьбы против религиозного вольномыслия. «Латинское преподавание лихудов и их судьба». Кажется, ни по одному вопросу нашей внутренней истории не существует такой разницы во мнениях, как по вопросу о роли школы и образования в Древней Руси. Тогда как один считает существование школ до Петра редким исключением, другой, наоборот, покрывает всю до Петровскую Русь целой сетью церковно приходских училищ. Одни признают Древнюю Русь чуть не поголовно безграмотной, другие готовы считать распространение грамотности обязательным и повсеместным. По мнению многих, вся наука наших предков ограничивалась часословом и псалтырем, между тем, как по мнению других — На Руси преподавалась вся средневековая энциклопедия свободных знаний. Источники дают нам слишком мало сведений, чтобы можно было с их помощью доказать верность того или другого взгляда. Но весь контекст явления русской культуры говорит скорее в пользу первого взгляда, чем в пользу последнего. Конечно, одно молчание источников само по себе не есть еще доказательство отсутствия в Допетровской Руси правильной школы. Но и существование этой школы в Древней Руси отнюдь нельзя доказать при помощи тех косвенных показаний, которые подбираются защитниками того мнения, что до Петровская Русь уже стояла на высокой степени просвещения. Чтобы доказать это свое положение, им приходится понимать буквально общие места древних житий, выводить просветительную деятельность церкви из показаний о ее благотворительной деятельности, опираться при этом на оттолкование в этом смысле поздних и сомнительных источников, степенная книга, татищев, и, наконец, умозаключать о древнерусской педагогии на основании постановлений византийских и даже западных властей. При помощи этих методических вольностей упомянутая теория получает ряд показаний в свою пользу. Разбирать их здесь мы не можем. Скажем только, что все эти показания перевешиваются совершенно бесспорными и противоположными данными, о которых мы сейчас и напомним. Мы не будем пока говорить об образовании, а лишь о простой грамотности. Не будем разбирать и степени грамотности всего населения, относительно которой никакие статистические утверждения невозможны. Ограничимся лишь той частью населения, для которой грамотность была ремеслом, то есть древним русским духовенством. Если мы найдем, что это сословие долго не имело никаких средств достигнуть хотя бы простой грамотности то этот факт сам по себе покажет как мы должны судить об образовании других сословий древней руси ряд свидетельств о грамотности старинного духовенства открывается известным нам уже показаниям новгородского архиепископа геннадия мы знаем то зло против которого пришлось геннадию бороться теперь познакомимся со средствами борьбы Примечание первое. «Земля, господин, такова. Не можем найти, кто бы гораздо был грамоте», — жалуется архиерея паства, к нему для посещения безграмотного священника. Конец первого примечания. Обращаясь к митрополиту Симону, конец 15 и начало 16 века, Геннадий убедительно просит его печеловаться перед государем, чтобы велел училище, учините. Мой совет прибавляет он учить в училище прежде всего азбуке словам по титулам да псалтырию. Когда это изучит, тогда уже можно читать и всякие книги. А то мужики невеже учат ребят, только портят. Сперва он научит его вечерней, и за это приносит мастеру кашу до да гривну денег. Тоже полагается и за, за утреннюю, а за часы плата особая. Сверх того даются еще поминки, кроме установленного Магорыча. А отойдет такой ученик от мастера, ничего не умеет, только бредет по книге. Нельзя ведь иначе постигнуть смысл книги, как выучивший азбуку до титла. Мы видим, что мастера, педагоги Древней Руси, умели натаскивать кандидатов в священство прямо с голоса, минуя хитрую науку грамоты. Сообразно практической цели такого обучения и содержания его состояло исключительно из зубрения наизусть важнейших церковных служб. В выучку шел, конечно, человек взрослый, А не ученик и мастер обучал его не в школе, а с глазу на глаз, получая по условию свою плату за каждую вытверженную службу особо. Таким образом, правильное обучение азбуки в правильно устроенной школе оставалось во времена Геннадия идеалом даже в такой наиболее просвещенной части тогдашней России, какой была Новгородская область. Страница 209. Прошло полвека после советов Геннадия, но его идеал все еще не сделался действительностью. На стоглавом главом соборе те же жалобы повторялись чуть не слово в слово жнему кандидатов диаконства и священства грамоте мало умеют. И когда святители их о том истязают с великим запрещением, почему мало умеют грамоте, им приходится выслушивать старый ответ: мы где учимся у своих отцов или у своих мастеров, а инди нам учиться негде. Сколько отцы наши и мастера умеют, столько и нас учат. И действительно, сознаются члены собора, отцы и мастера сами также мало умеют и силы в божественном писании не знают и учиться им негде. Собор постановил, как известно, устроить в домах лучших городских священников училища, в которых бы приходилось грамота, книжное письмо, церковное пение и аналойное чтение. В состав учеников должны были входить в главным образом дети духовенства. Не возбранялось и всем православным христианам отдавать в эти училища своих детей. Но цель обучения оставалась прежней, чисто профессиональная, чтобы им, ученикам, пришед в возраст достойным быть священнического чина. Мы не знаем, что было сделано для исполнения распоряжений собора. Судя по общему оживлению религиозного и литературного интереса в XVI веке, веке, можно думать, что число учащихся и учащихся грамоте возросло к началу следующего столетия. Может быть, в больших городах, вроде Москвы и Новгорода, и в крупных монастырях, вроде Сергиевской лавры, и сделаны были попытки устроить правильную элементарную школу. Но в общем положении дела изменилось мало». Маржерет мог говорить в начале XVII века, что невежество русского народа есть мать его благочестия. Он не знает ни школ, ни университетов. Одни священники наставляют юношество чтению и письму, но, впрочем, и этим занимаются немногие. Прошло еще полвека после Маржерета. Раскол показал русскому обществу, что невежество действительно было матерью русского благочестия в его старинной форме. Собор, осудивший раскол, снова поднял вопрос о грамотности. Не о грамотности народа, а лишь о грамотности духовенства. Но в 1666 -60 в годах этот вопрос был разрешен еще менее радикально, чем в 1551 году. Вместо уверенности Стаглава на этот раз в решениях собора чувствуется горькое сознание бессилия. Об устройстве училищ нет больше речи. Повелеваем, чтобы всякий священник детей своих учил грамоте, решает собор, исходя из установившегося факта наследственности духовных мест. Пусть они будут достойны восприятия священства и наследуют церковь и церковное место, а не торгуют ими. Представляя посвящаться во священство сельским невеждам, из которых иные даже из катания умеют пасти не то, что людей. Отсюда и происходят в церкви Божии мятежи и расколы. Страница 210. -я. Мы увидим далее, что было сделано для элементарного образования духовенства в XVIII веке. Но предваряя наше изложение, мы уже теперь можем сказать, что добиться поголовной грамотности священнослужителей в этом веку не удалось. Вытесненное из городов безграмотное духовенство продолжало существовать в селах. Цивилизованное в центре оно оставалось невежественным на окраинах. Еще в 1786 году оказалось в одной казанской епархии 381 человек священно и церковных служителей в чтении неисправных, а других и совсем читать по книге, петь и писать не умеющих. Так стоял вопрос о нишем образовании класса, для которого грамотность была необходимой принадлежностью профессии. Естественно, что церковь, не имевшая возможности обеспечить правильного школьного образования даже собственным членам, тем не менее могла воздействовать посредством школы на светское общество. Любознательные и в конце XVII века, как при Геннадии, должны были, чтобы научиться грамоте, искать себе мастера. Характерным образом потребность в правильной организации среднего и высшего образования выяснила, для духовной и светской власти скорее, чем потребность в элементарной школе. Что простая грамотность может быть достигнута без посредства школы, этот взгляд как-то вошел у нас в привычку. Первоначально ничего другого, казалось, не нужно было для образования, кроме простой грамотности. Научившись читать, русский любитель просвещения отважно погружался затем в море рукописей и печатной литературы. Смысл ее казался ясен без всякой предварительной подготовки, и русский читатель быстро превращался в начетчика. Мало-помалу, однако, стало выясняться, что от Одной грамоты мало даже для того, чтобы достигнуть ближайшей цели русского читателя, чтобы узнать силу в Писании. Начали ходить слухи о какой-то грамматике, о необходимости различать части речи и предложения и тому подобное. Для людей, обладавших секретом новой науки, старый начетчик был невежда и неук. Исправление книг скоро показало одним всю пользу грамматики, другим всю ее опасность. Начетчик и представитель грамматической хитрости должны были сделаться врагами. В XVI веке господствующее положение принадлежало. Начетчику. В первой половине XVII века оно перешло к стороннику грамматического учения, а начетчик очутился в оппозиции. Итак, рядом с грамотой стала теперь в образовательной программе грамматика. Но грамматика, в свою очередь, была только исходным пунктом для преподавания дальнейших предметов средневековой школы. По выражению одного документа конца XVI века, она служила основанием и подошвой всем свободным хитростям. Страница 211. Круг этих свободных знаний, преподававшихся в школе после чтения письма, через Климента и Оригена к средневековому христианству от греков и римлян. За грамматикой следовала здесь диалектика и риторика. Все вместе эти словесные предметы составляли одну группу, так называемый тривиум. После прохождения тривиальных знаний наступала очередь следующей математической группы, составлявшейся из арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Все семь искусств служили в древности подготовкой к философии. У Оригена сама философия является подготовкой к богословию. При дальнейшем упражнении В основу религиозного образования была положена одна только первая словесная или тривиальная группа — грамматика, диалектика и риторика. С прибавкой философии и богословия эта группа и составила средневековую программу средней и высшей школы, перенесенную иезуитами в XVI веке из Западной Европы в Юго-Западную Россию. Эта программа завоевала себе признание не без борьбы даже в южно-русском обществе, хотя это общество и было гораздо более подготовлено к восприятию средневековой европейской науки, чем жители Москвы. Государства. В отпор новым научным стремлениям представители западно-русского православия создали целую теорию, в силу которой любовь к знанию представлялась изменой вере. Развитие ума вело к погибели души. Православный полемист усматривал в этих стремлениях одну гордость и напоминал, что гордость была первородным грехом Рима. Гордость побудила Рим искать опоры в человеческом разуме вместо священного писания и обращаться за развитием разума во тьму поганских наук, к Аристотелю и Платону. Не в художестве высшего наказания, то есть высшего образования, заключается сила духа, а в вере смиренно-мудрее. Этот тезис сформулирован еще на рубеже XVI-XVII веков полемистом Иоанном Вишенским. Западный рационализм увлекателен, но спасти может одна восточная вера. Уния, по-славянски юная, говорит Вишенский, действительно на вид красна и чудна, разумом хитрая, мудра, но эта юная вера есть ложная и непостоянная, от человеческого мудрования вымышленная. Напротив, старая православная вера, хотя на вид некрасивая и активно разум глупая, нехитра обычаем проста, ветха и неубрана, но зато это коренная, неподвижная, прочная вера от Христа-фундатора основанная. Таким образом, истинная православная наука должна быть оградой благочестию, препятствующей благочестивому помыслу выходить самомненной думой изнутри православной мысли на двор за ограду, где зверь ереси живет и слабоумных прельщает и похищает. Сообразно такой задачей Вишенский пытается создать противоположность старой, испытанной программе западной школы новую православную программу.